Глава 31. Решил я и значит кому-то быть битым. Но надо же узнать, кто такие семиты. А вдруг это очень приличные люди? А вдруг из-за них ничего не будет? Подумал я, дочитав творение Информ-Бюро до тех самых семитов. Дело в том, что Вильни наконец-то заложил Бисмарка, причём под моим названием, то есть Арий. Не захотел поточнее узнать, кто такие эти арии и чем знамениты. Так что мне пришлось срочно напрячь информбюро, чтобы они родили расовую теорию, пока ещё кто-нибудь не подсветился и не подсунул казеру что-нибудь своё. И вот теперь я читал плод, так сказать, у махо холодных рассуждений. По нему выходило, что цивилизация зародилась между Индией и Уралом, достигла там охренительных высот, Но тут какой-то очередной правитель начал бороться с коррупцией ибо достало и перестарался. Начал из того, что недоповешенные коррупционеры сбежали в Египет, где как раз пришлись ко двору первых фараонов. Правда, со временем фараоны тоже въехали в ситуацию, и этих самых коррупционеров под древней орис ки семитов шуганули и из Египта. Но это было сильно потом. А пака в Арийской империи начался разброд. Часть пошла на запад. По дороге половина осталась отвоевывать себе земли у диких половцев. Сейчас их потомки известны как русские. Половина же дошла до Рейна и разогнав непонятно зачем тут имеющихся диких романцев, начала образовывать германское государство. Другая часть пошла на восток. Им пришлось идти дольше, преодолевая по пути массу трудностей. Карта прилагается. Но наконец они дошли до моря, переплыли его и обосновались на островах. Из-за тяжёлых условий существования и продовольственных трудностей они малость измельчали и окосели, но всё равно это потомки самых настоящих арийцев. На месте остались самые ленивые и нерасторопные. Делать они ничего не желали, только размножались с утра до вечера. и через некоторое время деградировали и одичали. В общем, вот так она образовалась, Индия. На границах же расселения ариев образовались вторичные народы. Так, англичане — это помесь ариев с дикими кельтами, южные славяне — русских с романцами, турки — индийцев с семитами, китайцы — островных ариев с индийцами. Говорят, что где-то в Гималаях есть и помесь индийцев с обезьянами, но это еще нуждается в проверке. Вообще-то я еще в том мире перестал удивляться странному свойству человеческой натуры. Какой бред ни напиши, все равно найдутся его горячие сторонники. А для первого варианта только прочитанной теории я и не заказывал ни особой логичности, ни выдающегося правдоподобия. Но на всякий случай надо будет сказать авторам, чтобы подготовили список подтверждающих свои теории археологических находок, дабы потом специалисты не мучились изобретательством, а просто вояли по описанию. Никакой особой от себетино я тут не придумал. Достаточно вспомнить хотя бы синантропа, от которого якобы произошли перволюди, то есть китайцы. Его кости, найденных в единственном экземпляре, Вообще никто не видел, что не мешает студентам-археологам его уже 50 лет как изучать. Правда, недавно в Грузии нашли что-то ещё древнее. Но скорее всего по недостатку финансирования у них оно получилось как-то неубедительно. Ну а я жадничать не собирался. Назначение этого опуса было в основном в том, чтобы заранее сделать мыслящим людям прививку от уже лезущих помаленьку теории расового превосходства. «Стоп», — подумал я, — «а если человек мыслить не умеет, ну, просто не знаком с этим процессом, или ему противно? Нужны комментарии, где разжуют, то есть простыми словами объяснят, что происхождение еще ничего не решает». Вот уж на что арии были круты, и что получилось из тех, кто ударился во все тяжкие. Величие немцев, русских и японцев не в том, что они древнее всех остальных по происхождению, а в том, что в тяжелейших условиях смогли сохранить и приумножить славные традиции предков. Если ещё у кого-нибудь получится, мы не против. Даже поможем, ежели что. В общем, написал я резолюцию, нужен ещё изложенным простым языком даджес этого труда. Слов совсем немного, а вот картинок побольше. Ну и изобразить некое неудовольствие властных структур этой теорией. Пусть желающие франдировать кое-как вполне достаточно. получит ещё одну точку приложения сил. Вилли отстоял таки проект от всяких желающих упростить, и теперь Арий Бисмарк встроился почти один в один с прототипом. Мы должны были поставить для него зенитную артиллерию, палубную авиацию и радиоэлектронику, а также сварочные аппараты и специалистов для обучения пользованию ими. В ответ немцы помогали нам строить станкостроительный завод в Тангороге. И ария и завод предполагалось сделать за 3 года. По возвращении из Риги я был припахан гошей к подготовке большой командно-штабной игры, проводящейся в рамках учёбы нашего высшего офицерства. Так что, разгребая эту кучку, которая относилась и расовая теория, я сел размышлять. Нафига это там вообще нужно? Ясно, что для веса. На самом деле, игру проводит Деникин. Но он всего-навсего генерал-майор. Стоп. Но вот же вчерашнее письмо от Кайзера, в котором он благодарит меня за очередные материалы по турбинам Ария Бисмарка и предлагает не стесняться, если вдруг мне тоже что-нибудь понадобится. Хорошо, не буду. Мне нужен генерал по весу, не навсегда, а только на эти учения. Желательно со свитой. Так и напишем. То есть хотелось бы, конечно, Шлиффена. Но я понимаю, что у него и своих дел хватает. Но вдруг старику у нас будет интересно. В общем, ваше величество, вырочил меня пара генералов на 2 недели закончил письмо я и приложил к нему экземпляр арийской истории на немецком. Завтра к обеду всё это будет у кайзера. Темой грядущей игры была война с Австрией. предполагалось, что Германия пребывает в строжайшем нейтралитете, то есть ее границы не может переходить никто. Легенда игры гласила, что со дня Х, начала учений, любая сторона может объявить войну, начиная со дня Х плюс 5. За австрийцев играли Кондратенко и Багаевский, за наших Куропаткин. Как ни странно, немцев чем-то заинтересовала наша игра. И к её началу приехал сам Шлиффен в сопровождении Людендорфа с Гаузеном. На первой фазе игры присутствовали и мы с величием для придания действию должной торжественности. Уже по сосредоточению сил было ясно, как стороны представляют себе развитие событий. Основная группировка Кондратенко находилась в районе Львова, Куропатки на между Сандомиром и Моченстаховом, то есть напротив Кракова. Правда, Курапаткин как-то странно расположил имеющуюся у него авиацию. Все четыре полка базировались практически в одном месте, под Варшавой. У австрийцев было только три полка самолётов: два под Краковом и один около Перемышля. Как только был дан старт, стороны пришли во вполне ожидаемое движение. Куропаткин начал судорожно укреплять всю протяженность границы, за исключением небольшого участка прямо перед собой. А также выдвинул две дивизии на Львовский участок, где Кондратенко явно концентрировал ударную группировку. То есть стороны собирались ударить друг к другу во фланг. Но у Кондратенко было только одно направление, куда имело смысл наступать – север. А Куропаткин мог двигаться как к Вене, так и к Черновцам. «Точно к черновцам пойдет», — подумал я. «Не наберется наглости переть сразу на Вену». Война началась на второй день игры с наступления русских. Довольно быстро выяснилось, что Куропаткин действительно идет к черновцам. Почти одновременно Кондратенко ударил из-под Львова общим направлением на Брест. Однако то, что под Краковым русские взламывали уже третью линию обороны австрийцев, Вынудило его послать туда корпус Богаевского. Какой-то уж очень усиленный корпус, подумал я. Кондратенко отправил к месту прорыва больше сил, чем осталось у него. Корапаткин тоже оценил угрозу от пытающегося прорвать фронт Кондратенко и попытался усилить противостоящие тому войска артиллерией. Но именно что попытался. Сразу сказалась разница условий. У австрийцев параллельно фронту имелась железная дорога, а у русских нет, и подкрепление пришлось отправить частью пешком, а частью через Брест. Тогда Куропаткин отдал приказ разбомбить железку, но выяснилось, что и это не получается. Все свои самолеты и всю зенитную артиллерию австрийцы сосредоточили как раз вдоль нее. На этом закончился второй день игры, то есть третий день войны. Без рокадных железных дорог уевать затруднительно, поделился со мной Гоша. И обецую, Алексей Николаевич, расположил неудачно. Ну, почему именно так, это понятно из соображений удобства снабжения, хмыкнул я. Но теперь у него не получаются внезапные налёты. Да и летает австрийцев больше из-за близости своих аэродромов, хотя самолётов у них меньше. А немцы, похоже, решили между собой доиграть сегодняшнюю позицию, судя по тому, что заказали к себе в апартаменты. Блеснула с уведомленностью Гоша. Не зайдешь к ним? Зачем мешать? Уж где-где, а у меня в Гатчине на качество записи грех жаловаться. Надо будет. И посмотрим, и послушаем. Третий день начался с сюрприза, который, впрочем, немцы вчера обсуждали между собой до глубокого вечера. Корпус Богаевского вдруг разделился. Едущий в первой четверть продолжил своё движение к месту прорыва, но все остальные войска от перемышья свернули на развадов, исхода ударили на островец. А подкрепление Куропаткина, то есть артиллерийские и пулемётные роты, в это время были в районе Бреста. Прорвав фронт, Богаевский тут же ввёл в дыру всю свою конницу и броневики с пулемётами. К вечеру его передовые части перерезали железную дорогу Ченстохов-Варшава. Курапаткин остался не только без подвоза подкреплений и боеприпасов, но и без телеграфной связи. Сразу выяснилось, что управление войсками при помощи радио его штаб представляет себе очень смутно. А Богаевский теперь повернул направо и через час игры или условный день вышел под Брест. Таким образом, отправленная по железке артиллерия Куропаткина оказалась зажата между частями Кондратенко и Богаевского в вагонах и почти без пехоты, которая своим ходом шла под Львов, но была по ходу рассеяна выделенным для этого бронедивизионом австрийцев. Игру можно прекращать, высказался Деникин. Да, всё интересное уже произошло, поддержал его Шлифен. Вы не откажетесь поучаствовать в разборе учений, поинтересовался Богаевский. После окончания разбора и отъезда немецкой делегации Гоша приехал в Гатчину. У нас намечался небольшой поход в тот мир, причём только мой. Величество должно было сидеть на трёмме во главе группы захвата и при поддержке взвода десантников. Дело в том, что во время продажи последней партии золота Мною кто-то, похоже, заинтересовался. А когда я уже собирался гнать по крышу, нагруженный барахлом в форт в портал, по мобильнику мне вдруг позвонил Боря Фишман. Оказывается, он переругался со всеми своими канадскими родственниками, вернулся в Москву и теперь спрашивал, не помогу ли я с работой. Он готов и ко мне в гараж подручным идти, гайки крутить вроде не разучился. Я пообещал позвонить ему через 10 минут, и свалил в наш с Гошей мир. А теперь, пожалуй, настала пора и выполнить обещание. Портал открылся сравнительно легко. Значит, я был прав, частить не надо, и его ещё надолго хватит. Вывел из гаража Хонду, надел шлем с встроенным переговорником, ещё один прицепил сзади и поехал в Москву. Помня, где в прошлый раз мне показалось, что за мной следят, я назначил Боре встречу у метро Рижское. Своего старого друга я увидел сразу и узнал тоже, хотя это было и не так просто. Ё-моё, да как же он постарел! И когда успел? Ведь у него-то с нашей последней встречей прошло полгода. Мы обнялись. Времени мало, пояснил я ему: "Есть ли устраивает интересная, сверхвысокооплачиваемая, но немного опасная работа под моим руководством?" Быстро напяливай шлемы, поехали. А то мне вон та Бэха что-то очень не нравится. Видел я уже её водителя. Готов? Ну, держись. Вообще-то ехал я довольно спокойно. Но попробуйте, как вы на автомобиле удержаться за спокойно едущим спортбайком, пусть и в воскресенье утром. Однако у водителя BMW это получилось. Подъехав к Пушкину, я прибавил скорости и связался с Гошей. Открывать будем на центральной аллее, сообщил я. Меня преследует машина. Скорость может быть и под 200, так что имей в виду. Минут за 7 справишься? За 3 справлюсь. Не рискуй зря. Набегу перед до меня, Гоша. Сразу за Пушкиным BMW увеличила скорость и начала помаленьку догонять мой мотоцикл. Готов, просигналил мне Гоша. Я уставился в зеркала. Так, обгонять меня они вроде не собираются. Держись, крикнул я Боре и резко тормознул, сокращая дистанцию. Когда между нами осталось метров 10, передо мной открылся портал. Я с ходу влетел туда, BMW за мной. Но для меня в рядах положенных поперёк Гачинской аллеи мешков с песком был сделан проход. Для авто совершенно недостаточный. Я посмотрел в зеркало, как БМВ с ходу фортировал первый ряд мешков и уткнулось носом в более основательно в второй. К ней уже бежали десантники. Ну и как тебе у нас в России, не скучно? поинтересовался я у охреневшего доступника Бури. Тут к мотоциклу подбежало величество. Всё нормально с ходу поинтересовался Гоша. У меня когда-нибудь по-другому бывает? сварливо спросил я. — Познакомься, это Борис Иосифович Фишман, собственной персоной. — Боря, сделай торжественное лицо. Перед тобой император Всероссийский и еще какой-то там его величество Георгий I. — Рад знакомству, — протянул руку Гоша, — с такой легендарной личностью. — Канцлера, как про его молодость не спросишь, так все, а мы с Борей. — Канцлера? — ухватился за знакомое слово представляемый. «Да, а он вам не говорил? Ну, тогда позвольте уж мне представить вам данную личность. Итак, перед вами светлейший князь Найденов-Порт-Артурский, государственный канцлер Российской империи, генерал-лейтенант, кавалер ордена Андрея Первозванного и многих других. Их так сразу и не упомнишь. Жора, да что же ты своего друга на улице морозишь? Пригласи к себе, что ли?» Действительно, в Москве-то была середина апреля, А в Гатчине в середине ноября Боря ёжился. Я посмотрел, как поколеченную BMW затаскивают носом назад кузова Нары, её пассажиров уже отволокли куда надо, причём обошлось без эксцессов типа стрельбы. Обернулся к Боре и, сказав ему: "Поехали ко мне", быстро прокатился до гаража. Оттуда, понятно, был прямой проход в мой кабинет. После всего случившегося, мой организм был не против употребить бутылку другую пива. А Боря так и 100 г не помешают в целях согрева и адаптации. Это у тебя тут что, квартира в таких хоромах? спросил по дороге Борю. Это Гачинский дворец. Ах, да, ты же в Питере ни разу не был. В общем, дворец, и я в нём живу. Ты, наверное, уже понял, что тут у нас несколько иной мир. Про мир понял, а время какое? Конец 1906 года. Россия. Но на престоле уже 2 года как не Николай, а его брат Георгий, которого ты видел. Заметно более компетентный руководитель, чем наш хозяин земли русской. Во всяком случае, благодаря во многом его трудам, обстановка тут существенно лучше, чем в том же году была у нас. Ну а я ему помаленьку помогаю. После второй стопки Боря окончательно пришёл в себя. И чем же ты тут мне предлагаешь заняться, поинтересовался он. Электроникой. Тут уже есть первые транзисторы, а вот грамотных электронщиков всего один, да и тот я. Ну, если на здешнем уровне ты считаешься грамотным, то понятно, зачем я тебя понадобился. Ладно, помогу. А что ты там говорил про зарплату? Миллион хочешь? В общем, забудь про деньги. На том уровне, где твоё место, Тут уже коммунизм. Навод тебе мелочно карманные расходы. Я достал из стола и протянул ему банковскую упаковку катинек. Уровень цен здесь как в нашем шестом году, поинтересовался Боря, надорвав упаковку. Тогда показываю, где тут твои транзисторы и что ты из них хочешь сделать. Кстати, вопрос такой. Супруга твоя, она, скорее всего, в той Москве осталась. А вот племянница Машенька, ты её сюда слушает не пригласил? Племянница Машенька, улыбаясь, разъяснил я: "Здесь давно уже её величество Мария I, курильская королева и русская императрица. А давай что ли в гости к ней съездим? Гоша всё равно сейчас к себе двинет". "Как то из какой Гоша? Тот самый, который император. За одной на Питер посмотришь, ничего так себе город. Да, чуть не забыл про мою московскую супругу, полный мальчок, особенно в присутствии Ну, в общем, сам увидишь.